Ронан нервно рыл копытом землю. «Я думаю, Ференс решил, что так будет лучше», — мрачно произнес он. «Лучше?» — Бейн от негодования взбрыкнул задними ногами. «Все происходящее не имеет к нам никакого отношения. Кентавры не должны мешать тому, что предсказано звездами. И не наше дело». «Подобно ослам бегать по нашему лесу в поисках заблудившихся людей!» Фиренс в приступе гнева поднялся на дыбы, и это произошло так внезапно, что Гарри пришлось вцепиться ему в плечи, чтобы удержаться на нем. «Ты что, не видишь этого единорога?» — яростно крикнул он, обращаясь к Бэйну. «Ты что, не понимаешь, почему его убили?» Или планеты не открыли тебе эту тайну? Лично я против того, кто рыщет по лесу, и я готов помочь людям в борьбе с ним. Ференс резко развернулся и галопом устремился в чащу, оставив позади Ронана и Бэйна. Гарри с трудом удерживался на кентавре, но думал не о том, что может упасть, а о том, что происходит». «Почему Бэйн так разозлился?» — шепнул он, когда кентавр сбавил скорость. «И, кстати, от кого вы меня спасли?» Фиренс перешел на шаг, предупредив Гарри, чтобы тот пригнулся, дабы не удариться головой о низкорастущей ветви. Он совсем не торопился отвечать на заданный вопрос. Они так долго шли в полной тишине, что Гарри решил, что кентавр не хочет с ним разговаривать. Но когда они пробирались сквозь почти непроходимый участок леса, Ференс вдруг остановился. — Гарри Поттер, вы знаете, зачем нужна кровь единорога? — Нет, — удивленно ответил Гарри, не понимая, почему кентавр задал ему такой странный вопрос. — На уроках по зельям мы использовали только толчёный рог и волосы из хвоста. Это потому, что убийство единорога считается чудовищным преступлением, — заметил Ферренс. Только тот, кому нечего терять и кто стремится к полной победе, способен совершить такое преступление. Кровь единорога спасет вашу жизнь, даже если вы на волосок от смерти. Но вы дорого заплатите за это, если вы убьете такое прекрасное и беззащитное существо ради собственного спасения. То с того момента, как его кровь коснется ваших губ, вы будете прокляты. Гарри ждал, что Ференс повернется к нему, но перед глазами его был лишь серебристый затылок кентавра. «Но кто же решился на такое?» — спросил он. «Если тебе предстоит быть навеки проклятым, то уж лучше умереть, чем убивать единорога, правда?» «Правда», — согласился Ференц. «Но если вы делаете это ради того, чтобы набраться сил и прожить достаточно времени, чтобы дождаться, пока... Не завладеете другим напитком, напитком, который полностью восстановит ваши силы и сделает вас бессмертным. Мистер Поттер, вы знаете, что сейчас спрятано в школе? Философский камень? Не задумываясь, выпалил Гарри. Ах да, конечно. Он ведь не только превращает все в золото, он еще и эликсир жизни — Но я не понимаю, кому... Разве вы не знаете того, кто много лет ждал, пока сможет вернуть себе силы? Того, кто все эти годы цеплялся за жизнь, дожидаясь своего шанса? Гарри показалось, что его сердце стянул железный обруч. Заглушая шорох деревьев, в ушах его прозвучали слова, сказанные ему Хагридом в ту ночь, когда они встретились... Кое-кто говорит, что он умер, а я так считаю, что чушь все это. Думаю, в нем ничего человеческого уже не осталось, а ведь только человек может умереть. — Вы хотите сказать? — хрипло начал Гарри. — Вы хотите сказать, что это воль Гарри, Гарри? — Ты в порядке? К нему со всех ног бежала Гермиона, за ней, тяжело дыша, следовал Хагрид. «Я в порядке», — автоматически ответил Гарри, даже не отдавая себе отчета в том, что именно говорит. «Единорог мертв Хагрид. Он лежит на поляне в глубине леса. Здесь я вас оставлю». — прошептал Фиренс, когда Хагрид поспешно удалился, чтобы лично увидеть единорога. — Теперь вы в безопасности. Гарри соскользнул с его спины. — Удачи вам, Гарри Поттер, — произнес кентавр. И раньше случалось, что движение планет истолковывалось неправильно даже кентаврами. Я надеюсь, что этот случай как раз один из таких. Он повернулся и исчез в лесу, а Гарри, дрожа, смотрел ему вслед. Рон спал в комнате отдыха. Видимо, он ждал их возвращения и незаметно для себя задремал. Когда Гарри... Грубо потряс его, Рон начал выкрикивать что-то про нарушение правил игры, словно ему снился матч по квиддичу. Однако через несколько секунд полностью проснувшийся Рон с вытращенными глазами слушал то, что рассказывали ему Гермиона и Гарри. Гарри был настолько взволнован, что не мог сидеть и ходил взад-вперед по комнате, стараясь держаться поближе к камину. Его по-прежнему трясло. Снейп хочет украсть камень для Вольдеморта. А Вольдеморт ждет в лесу. А все это время мы думали, что Снейп хочет украсть камень, чтобы стать богатым. А Вольдеморт, не произноси это имя. Испуганным шепотом попросил Рон. Казалось, он боится, что Вольдеморт может их услышать. Гарри проигнорировал просьбу. Фиренс спас меня, но он не должен был так поступать. Бейн был в ярости. Он говорил, что Фиренс помешал свершиться тому, что предвещали планеты. Должно быть, они предвещали возвращение Вольдеморта. Бейн считает, что Фиренс должен был позволить Вольдеморту убить меня. Я думаю, звезды предсказали мою смерть. «Да перестань же ты произносить это имя?» — прошипел Рон. «Так что мне только осталось дождаться того момента, когда Снайп украдет камень», — продолжал Гарри, лихорадочно блестя глазами и дрожа всем телом. «Тогда Вольдеморт сможет прийти сюда и прикончить меня. Думаю, Бейн будет счастлив. Гарри!» Но ведь все говорят, что единственный, кого когда-либо боялся, ты знаешь, кто это профессор Дамблдор. Видно было, что Гермиона страшно напугана, но она все же нашла для Гарри слова утешения. Пока он здесь, ты знаешь, кто не придет сюда и тебя не тронет. Да и кто сказал, что кентавры правильно истолковали расположение звезд? На мой взгляд, это обычное предсказание судьбы, как по руке или картам. А профессор МакГонагал говорит, что это очень неточная наука. Когда они закончили беседу, уже началось утро. От долгих разговоров у Гарри пересохло в горле, и сил ему хватило только на то, чтобы добраться до постели. Однако оказалось, что ночные сюрпризы еще не закончились. Откинув одеяло, Гарри увидел под ним... Аккуратно сложенную мантию-невидимку к мантии была прикреплена записка, в ней было всего три слова «на всякий случай».